Предолимпийский турнир в Нидерландах. Июль 1988 года. Первым шагом на пути к олимпийскому золоту была квалификация на игры. Для этого нужно было занять одно из трех первых мест на предолимпийском турнире, который проходил в Нидерландах с 28 июня по 10 июля 1988 года. 18 команд участниц были разбиты на 4 несимметричные группы 2 по 5 и 2 по 4 по две лучшие команды из каждой группы выходили в финал. Сабонис все еще не мог играть весь сезон из-за травмы, что было тяжелой, но вполне ожидаемой потерей. Однако другое событие стало полной неожиданностью Валтерс один из самых важных игроков десятилетия в сборной СССР, Решил уйти. В 1987 году, после Евробаскетта, я уже хотел прекратить играть. Мне было 30 лет, и надо было думать о будущем. Строить свою школу, тренировать. Я потерял мотивацию к совершенствованию. Раньше с каждой игрой я хотел становиться лучше. Но в то время у меня уже не было такого желания. «Думаю, в 1987 году я хорошо сыграл в Кубке Гагарина, но Сабонис был травмирован. Казалось, что он не будет выступать на Олимпиаде. Я подумал, что у нас нет шансов, и если мы проиграем, то вина будет возложена на меня. Поэтому я решил не ехать. Куртинайтис. Он сказал нам, что не хочет играть. Мы все его просили, Гомельский тоже» потому что он был великий игрок, и он нам был нужен. Мы играли на предолимпийском турнире, а он не приехал. Его даже не было на подготовке. Тем не менее, возвращение Куртинайтиса и Белостенного значительно усилило состав команды. СССР выпало играть с Польшей, Францией и Швейцарией, которых они обыграли в этом порядке с большим отрывом. Плюс 50-50 плюс 40 и плюс 49. В финал вышли 8 команд, причем СССР пришлось играть со всеми, кроме Франции, так как предыдущие результаты шли в зачет. Первый матч с Грецией. СССР выпал шанс взять реванш после болезненного поражения в финале Евробаскета. Греки показали, что это была заслуженная победа. И первая половина матча прошла в очень равной борьбе, с небольшим преимуществом советской команды в перерыве. Решив не допустить повторения истории, подопечные Гомельского очень мощно вышли после перерыва и, казалось, поставили точку в матче. 64.45, 30 минута. Опираясь, как всегда, на галиса 34 очка, греки совершили героический рывок. 73-78, менее чем за две минуты до конца. Но СССР под предводительством Марчулениса 22 очка, сохранил хладнокровие и в итоге взял верх. 82-77. Против федеративной Германии СССР вернулся к череде побед, как это бывало обычно, плюс 29. А затем подошел к самому сложному испытанию, Ненавистным Югославам. Югославия продолжала развиваться. В ее составе появлялись игроки, блестяще выигравшие чемпионат мира среди юниоров 1987 года в Бормео. В первой половине игры они повели в счете, но оторваться не смогли и ушли на перерыв с преимуществом в 6 очков. 42-48. Через 5 минут после начала матча. Произошел ключевой момент. Волков и Пасполь вступили в борьбу, и югославский спортсмен распустил руки. Белостенный ворвался между ними и, проявив недюжинное кулачное мастерство, нанес пасполю пару грубых ударов правой рукой, сломав ему нос. Югославский баскетболист не смог принять участие в игре, в которой он до этого момента был лучшим. Белостенный был дисквалифицирован а затем еще успел вступить в перепалку со скамейкой запасных соперника. Но все это не оказало особого влияния на Югославию, которая увеличила разницу в счете до угрожающих 15 очков во главе со Звездным Петровичем. Когда казалось, что все потеряно, СССР ответил игрой Куртинайтиса и Габорова и, сделав рывок 19-5, вернулся в игру. Семьдесят пять, семьдесят семь, минута. Самое сложное было сделано, и советские спортсмены не собирались упускать свою возможность. Трехочковый Хомичуса на последних секундах обеспечил победу и практически квалификацию. Волков. Для Белого, как мы его называли в команде, я был как его протеже. Пасполь играл грязно, ударил меня по лицу, Белый сидел на скамейке запасных. Увидев происходящее, он тут же выскочил на площадку и ударил его прямо в нос, чуть не вырубив. Белостенного дисквалифицировали, но сломанный нос пасполя деморализовал соперников. Они снизили свой уровень, и мы вернули себе инициативу и выиграли этот матч. Тараканов. «Наши отношения с ними всегда были в шаге от конфликта. Мы часто обменивались искрами на поле, и в любую секунду пламя могло разгореться. Они играли очень грязно». Несмотря на двухматчевую дисквалификацию Белостенного, остальная часть турнира была пройдена без особых потерь. Великобритания была разгромлена, плюс 40. Испания, можно сказать, унижена, плюс 47 а Италия – добита, плюс 21. СССР квалифицировался на Олимпиаду, не проиграв ни одной игры, и вместе с Югославией и Испанией будет представлять Европу. Куртинайтис, Марчуленис и Волков стали новыми столпами сборной, а с такой легендой, как Ткаченко, который из-за проблем со здоровьем практически не мог играть, пришлось попрощаться.